Глава седьмая. Когда навык втолкнул Киву в дверь и без лишних слов ушел, Брин уже ждала в комнате. Жених, очевидно, не собирался ее очаровывать, но Кива и так уже поняла, что от нее ему нужно только кровное родство с хранителями трона Эвалона. И, возможно, еще он использует её как оружие против сестры, Вот это точно была не лучшая затея. Её подмывало задержаться в Блэкмаунте просто чтобы посмотреть, как он неизбежно схлестнётся с Зуликой. Но это искушение меркло перед риском выйти за него замуж. Нет, надо покинуть замок и бежать от Мировена как можно дальше. Вы так бледны, госпожа М. Кива? Заметила Брин, бросаясь навстречу Киве, чтобы проводить ее к кровати. В напряженном взгляде серебристых глаз читались тревога и забота. «Он вас ударил?» Этот вопрос и заинтересовал, и испугал Киву. Брин предупреждала, что навык известен скверным нравом, но Киви и в голову не приходило, что он может ударить ее. «Нет, все в порядке», — ответила она, — рухнув на бархатистое одеяло и борясь с искушением обнять подушку в утешении. Сейчас не время поддаваться чувствам или гадать, почему мать преподнесла ее навыку на блюдечке. Чувства и вопросы подождут, а сейчас ей нужен план. Еще было нужно, чтобы Брин ушла. Хоть интуиция и подсказывала, что горничной можно доверять, вероятность, что она информатор, была слишком велика. Почуяв, что Брин собирается спросить, как прошла встреча с навыком, Кива быстро сказала. «День был долгий. Хочу побыть одна». Брин виновато уставилась на кроваво-красный ковер. «Простите, но мадам Мэрит велела мне остаться с вами на случай, если вам что-нибудь потребуется ночью». Она указала в дальний угол роскошной комнаты, где стоял тюфяк, который Кива до этого не приметила. «Обещаю, «Вы не заметите меня, пока не понадоблюсь?» Неудивительно, что Кива не стали запирать. А она-то поражалась оба раза, когда ее оставляли в комнате одну. Брин сразу бы заметила, попытаясь она сбежать. Кива приглушенно выругалась, но затем заставила себя сделать глубокий вдох, мысленно примиряясь с этим и говоря себе, что уже поздно и что в голове все слишком перепуталось, чтобы решать что-то прямо сейчас. Все еще нужно поговорить завтра с Голдриком, так что придется ждать до тех пор, прежде чем что-то делать. А потом...» «Что потом?» — спросила у себя Кива. «Даже если в самом деле получится сбежать из Блэкмаунта, хотя стражница сказала, что это невозможно, что дальше?» «Нужно вернуться в Эволон, но Родина казалась далекой, как Луна». «Прошу прощения» сказала Брин, врываясь в мрачные раздумья Кивы. «Я просто...» Она робко оборвала себя, затем начала снова. «Мне говорили, что я слишком уж любопытна для горничной. Ужасный изъян». Она сплела и расплела пальцы, собралась с духом и спросила. «Вы ведь не знали про свадьбу. Вы раньше спрашивали, когда назначена их свадьба. Не знали, что она ваша». Горничная была, может, и любопытная, но еще и наблюдательная. Понятия не имела, признала Кива. Я думала, он возьмет в жену мою сестру. Разве это не хорошие новости? обнадеживающе спросила Брин, как-то пронзительно вглядываясь в Киву. Вы из Карентинов? Ваша семья теперь правит и Женить бы с королем навыком? Объединит два королевства по праву крови. Кива устало покачала головой. Я уже говорила, моя сестра захватила престол. Он не наш. Чем раньше Валентиса вернутся на трон, тем лучше. И поверь, меньше всего мне охота выходить за человека вроде навыка. Может, планировать сколько вздумается, но я ни за что не помогу ему в захвате Эвалона. Кива торопливо захлопнула рот, спохватившись с кем говорит, но потом поняла, что ей все равно. Навок знает о ее чувствах, и от того, что она выболтала все горничной, хуже уже не станет. Брин смотрела на нее все так же пронзительно, долго рассматривала ее, а потом заявила. «Вы не шутите, да?» «Говорю чистую правду». Кива потерла лицо. «Брин, я устала. «Давай не будем». «Конечно. Прошу прощения», — ответила горничная, поспешила к шкафу и вернулась с чистым ночным бельем. «Разберу вам кровать. Вам нужно набраться сил перед грядущим». Брин и не представляла, насколько права. Но как бы Киви не хотелось иметь на завтра свежую голову, все равно, когда она залезла под одеяло, еще несколько часов ворочилась пока, наконец, не провалилась в изнеможении в сон. На утро Киву разбудил грохот в дверь. Она подскочила в кровати. Ей казалось, что она и минутки не проспала, мысли путались, как паутина. Она кое-как разглядела, как Брин спешит к двери, но створка распахнулась раньше, и в комнату ворвался король-навок. Киви пришлось решать, что делать за долю секунды. В кровати она чувствовала себя уязвимой, хотела встать, но вспомнила свой шелковый наряд и передернулась при мысли, что он увидит ее в таком виде. Тогда она натянула одеяло до подбородка, бросая на короля гневные взгляды, в которых читалось все, что она думает по поводу этого раннего визита. Брин, как заметила Кива, напряженно прижалась к стене, потупив взор и словно пытаясь слиться с ближайшим гобеленом. Киви и самой хотелось поступить так же. «Все еще в постели», — заметил навык. Даже понимая, как это неразумно, Кива не удержалась от ехидного замечания. «Разве? Точно?» При свете дня король был все так же хорош собой, даже когда скалился на нее. «Вставай», <заметил> — приказал он. Развернулся на каблуках и бросил через плечо. «Не появишься в тронном зале через полчаса, вернусь за тобой. И поверь, тебе не хочется, чтобы я возвращался». Он исчез за дверью так же стремительно, как и явился. Кива судорожно вздохнула и выбралась из кровати навстречу Брин. «Нужно было разбудить вас». Горничная заламывала руки. «Но вы так плохо спали, что я...» «Ты не виновата», — заверила ее Кива. «Ты не знаешь, что ему понадобилось? Свадьба же...» Она подавилась этим словом. «Только завтра?» Брин собрала свежую одежду для Кивы и поторопила ее в ванную комнату. «Да что угодно. Сегодня должны приехать его сестра и принц Вошел. Может, уже приехали, и ему хочется познакомить вас с ними?» Кива надеялась, что дело в этом. Ей было интересно посмотреть на королевскую семью, особенно на девушку, в которую была влюблена Мирин. Но даже если так, ей не хотелось тратить время зря. Каждая упущенная минута — это минута, которую она могла потратить на поиск пути из замка. Брин ловко помогла Кеви надеть новое платье, на этот раз черное. Ткань прилегала к телу, обрисовывая медленно возвращающиеся изгибы и намёк на мышцы, которые Кива пыталась нарастить. «Тут вообще есть нормальная одежда?» — спросила Кива, хмуро рассматривая очередной разрез на бедре. Но на этот раз, к ее счастью, прикрыто было больше. Только разрез, а верх платья диагонально проходил через грудь и поднимался на одно плечо, оставляя другое обнаженным. «Извините, Его Величество!» Кива вздохнула. «Дай угадаю. Сам выбирал». «Погодите, вы еще свадебное платье не видели», буркнула горничная полным отвращением тоном, принимаясь укладывать Киви волосы. Киву слегка замутило при этих словах. Но вот то, как они были сказаны... «Ты не слишком-то любишь навыка, да?» К удивлению Кивы, Брин не испугалась и не бросилась защищать короля, а фыркнула. Его не назвать всеобщим любимчиком. Даже собственная сестра ему не рада. А она — самое милое и доброе создание на свете. Что говорит о нем лучше? Уважение Кива к горничной вмиг возросло. Она осторожно спросила. — Ты вчера рассказывала, что работаешь здесь всего несколько месяцев. Он... Он что-то сделал, чтобы заслужить такое мнение о себе?» Пальцы Брин замерли, и она повернулась, чтобы взглянуть Киви в глаза. «Нет, ничего такого», — она указала на свое платье горничной. «В таком наряде я все равно, что мебель. Могу быть хоть его покойной матушкой, а он и не заметит, потому что ни разу на меня не посмотрит. В его мире слуги низшие существа» и относится он к нам соответственно, как будто нас вовсе не существует». Ее глаза озорно блеснули. «Я так часто убиралась в его покоях, а он продолжал совещание, даже не замечая, что я в комнате. Я такого наслушалась, не поверите». И будто не признавшись только что в том, что знает вещи, за которые ее можно обвинить в государственной измене, Брин вернулась к прическе Кивы, замысловатому многослойному сооружению украшенному блестящими бусинами а это не слишком вяло спросила кива смотрясь в зеркало вы невеста короля ответила брин провожая ее из ванной обратно в спальню куда уже принесли завтрак блюдо полное фруктов и булочек это мелочи кива состроила гримасу и принялась за еду аппетита не было но в планы на день входил побег, так что следовало хорошенько подзаправиться перед долгой дорогой обратно в валон. Превозмогая тошноту, она съела весь завтрак, закончив только когда Брин сказала, что пора идти. Затем горничная вновь провела ее по замку. Обе молчали всю дорогу, погрузившись в собственные мысли. «Будут какие-нибудь еще советы?» — спросила Кива, когда они подошли к большим золочёным дверям, у которых снова статуями застыли двое гвардейцев. Вместо ответа Брин коснулась пальцем амулета на шее Кивы. Надеть его было дерзостью, учитывая, что король уже выразил свое неудовольствие на этот счет. Но он разрешил носить его до свадьбы, а Киву не волновало, выдает ли это ее истинное чувство к нему. Я слышала, про амулет Валентиса всякое говорят. Считается, что он умеет хранить в себе защитную магию. «Умеет», — подтвердила Кива. «Но он иссяк. Сейчас в нем нет никакой силы». Лицо Брин застыло. «Тогда вот ответ на ваш вопрос. Все, что я сказала в прошлый раз, плюс все, что только придет в голову. Навык, может, и симпатичный, но он опасен. «И чего бы он от вас не хотел?» Горничная покачала головой. «Просто будьте осторожнее, Кива. Он не потерпит непокорности, даже от невесты». Брин выглядела так серьезно, что внутри у Кивы все сжалось. «Лучше ступайте», — сказала горничная, которую, кажется, вовсе не радовала необходимость оставить Киву одну. «Я буду ждать вашего возвращения в комнате». Кива была благодарна ей за поддержку, но уже вовсю размышляла, как бы ей улизнуть по пути от навыков покои. «Может быть, получится придумать какую-нибудь отговорку для конвоя и...» «Голдрик», — вспомнила Кива, вспотев, «перед побегом еще нужно попасть в темницу». Зайдя пока что в тупик, она отвернулась от Брин и дала знак серым гвардейцам, чтобы те распахнули дверь. Затрепетав, она стремительно зашагала по алой ковровой дорожке, которая укрывала черный мрамор плитки и бежала через всю комнату до обсидианового возвышения, на котором разместился серебристо-алый трон. С потолка свисали многочисленные знамена, каждая с черной пантерой на красном поле. Она стояла на задних лапах, оскалившись и выпустив когти. На стене за троном был герб килдарионов. Та же пантера напротив своего зеркального отражения, а между ними щит с двумя перекрещенными мечами. Другие стены прорезали большие арочные окна, все выходящие на гору над городом. Кива лишь мельком взглянула на этот вид и встретилась взглядом с навыком. Король восседал на троне и наблюдал за каждым ее шагом. Ты не спешила заявил он, когда она остановилась перед ним. Она не отвела взгляд и не присела в поклоне. Я не опоздала. Навык не шелохнулся. Один локоть он удобно устроил на алом бархатном подлокотнике, кулаком подпер щеку, ноги вытянул вперед. Он был напряжен, несмотря на расслабленную позу. Так напряжен, что Кива невольно отшатнулась. Он изогнул губы в улыбочке, будто ее реакция польстила ему. «Хочу посмотреть, на что ты годна», — сказал он. «Покажи», — Кива моргнула. «Прости, что?» — Навок махнул рукой. «Твоя магия», — пояснил он. «Хочу посмотреть. Давай». У Кивы вырвался неверящий смешок. «Вот так запросто?» — король сощурил карие глаза. «Второй раз спросить не буду». Веселье испарилось. Кива скрестила руки на груди. «Вы ранены или больны?» «Нет». «Тогда скажите на милость, что мне лечить». Её тон -то сам за себя говорил, что она думает о его глупом требовании. Навык помрачнел. «Последний шанс, невеста моя». Кива бросила на него сердитый взгляд и не удержалась. Не называйте меня так, и я не собираюсь ради вас колдовать. Даже если бы хотела, а я не хочу. Магия так не работает. Король поднялся и так быстро шагнул к ней, что она попятилась, но он оказался проворнее, схватил ее за руку и удержал на месте. Пальцы впились ей в предплечье стальными оковами и она вскрикнула, почувствовав, как скрежещут кости. «Мы еще мало знакомы, так что давай-ка я кое-что поясню», склонившись, прошипел он ей на ухо. «Когда я велю что-то сделать, ты выполняешь. Ты не споришь, ты слушаешься. Ясно тебе?» Пальцы стиснулись так, что у Кивы на глазах вскипели слезы но она сжала зубы, не желая показывать, как ей больно. «Я задал тебе вопрос», — тихо угрожающе произнес он. «Отвечай». Киви было очень страшно, но она ответила. «Я думала, мне запрещено спорить». Кива знала, что это не слишком мудро, но она слишком много пережила, чтобы теперь ее унижал жадный до власти королек. Навыку предстояло стать ее мужем, если не учитывать, что она не собиралась дожидаться свадьбы. И намеренно или нет, но он уже признал, что она нужна ему в неминуемой стычке с Зуликой. Следовательно, ей он не навредит. В общем и целом. Услышав ответ, король выпустил ее, подарив Киви мгновение самодовольства. Но потом поднял руку и ударил ее по лицу. Удар был настолько сильным, что Кива с криком упала на колени, прикрывая рукой щеку, а на глаза опять набежали слезы. Мельком она заметила, что на предплечье уже расцветает отпечаток руки. Но сейчас куда сильнее беспокоила пульсация под глазом, где кожа на скуле уже начала опухать и натягиваться. «Вставай!» — безжалостно приказал навык. Кива прикусила язык, чтобы не ляпнуть что-нибудь и не усугубить ситуацию, и неуверенно встала. «Давай, вылечись!» — велел он. Кива покачала головой, но не потому, что вновь ему отказывала, она была не такой дурой, но потому, что ее дар не сработал бы на ней самой. «Я не могу, она не будет...» «Все упрямишься!» — в ярости перебил ее навык. Не дожидаясь ответа, он отошел к трону, позвонил в колокольчик, вновь уселся и сказал. «Кажется, тебе просто не хватает мотивации». У него было такое выражение лица, что Кива поняла. Слушать он не станет, даже если она попытается объяснить. Она прикинула, далеко ли успеет убежать, если попробует рвануть из тронного зала. Но не успела она сделать и шага, как двери распахнулись, и вошел незнакомый мужчина, темнокожий и темноволосый, с глазами будто бездонные черные провалы. «Туакарем», — поприветствовал он короля по-мировенски, низко кланяясь. Подобно навыку, он с головы до пят был одет в чёрное, но в отличие от короля, чей наряд был парадным с оторочкой, одежда незнакомца больше походила на кожаную броню, какую надела бы нааре только оружие не было видно. «Генера Эйякова Кендара?» «Встань!» — велел ему навык на общем и обратился к Киве таким дружелюбным тоном, будто забыл, что только что ударил ее. «Это Ксуру. У него есть особые таланты, которые кажутся мне особенно ценными, когда дело касается моих недругов. И, судя по всему...» «Моей непокорной невесты тоже». Кива сглотнула и снова прикинула, не стоит ли рискнуть избежать. Но навык догадался, о чем она думает, и, кликнув серую гвардию, приказал им встать у внутренних дверей, перекрыв ей выход. Затем король обратился к Суру на Мировенском. Предвкушение, отразившееся на лице новоприбывшего, дурным предчувствием отозвалось у Кива в груди. Повернувшись обратно к Киве, Навок заявил. Мое терпение иссякло. Покажи мне свой дар, или ты не оставишь мне выбора, и мне придется тебя заставить». «Ну, удачи!» — подумала Кива. Но сочла за лучшее придержать на этот раз язык, лишь кивнула и подняла руки. Себя ей исцелить не удалось бы, но она все равно могла покориться приказу Навока и показать, что ее дар в самом деле существует, а заодно не дать Ксуру применить его таланты. Но Кива еще ни разу не пыталась призвать силу, когда ей не нужно было кого-то исцелить. А в последний раз, когда она пыталась, чтобы вылечить кресту в бездне, ничего не вышло. Сейчас было не время сомневаться в себе, так что она стиснула зубы, невзирая на боль, расходящуюся по лицу, и обратилась к магии в крови. «Всего лишь искорка золотого света, этого хватит, чтобы показать ему, и он бы от нее отцепился». По спине катился пот, пока Кива пыталась вытянуть дар наружу, но он словно игнорировал ее, отказывался подниматься к поверхности, будто знал, что здесь нечего лечить. А если и было, он не желал принимать в этом участие. Пожалуйста, про себя молила Кива, с ужасом представляя, что именно король может приказать ксуру, если она не справится. Пожалуйста. Кажется, она целое столетие выманивала силу наружу, и все без толку. Но только она собралась уже взмолиться о пощаде, как вдруг почувствовала покалывание в кончиках пальцев, тепло по рукам, а затем Едва заметное золотистое мерцание, исходящее от ладоней. Ничего подобного слепящему сиянию настоящего исцеления. Но и это доказывало, что она владеет магией, и она победно взглянула на короля, прежде чем сияние не развеялось полностью. Он изогнул бровь. «И это всё?» Кива не проронила ни звука, не желая вновь столкнуться с его гневом. «Твоя мать заявляла, что ты сильна, невероятно сильна. А ты мне что, огонечек? фыркнул навык. «Жалкое зрелище». Он кивнул на Ксуру, вновь бросил ему что-то на Мировенском, затем вновь повернулся к Киве и закончил. «Кажется, тебе все таки не хватает мотивации». Это было единственное предупреждение, которое получила Кива прежде чем Ксуру поднял руки и взмахнул ими. Жест мог бы показаться нелепым, если бы не огненный шар, который возник из ниоткуда и рванул к киве. Когда ее ударило пламя, она успела подумать о трех вещах. Ксуру владел стихийной магией. Он был аномалией, а она горела.